Глава 6. После обильного обеда, где женщины в самом деле блеснули, просто из кожи вон лезли, Олег, спасаясь от ужасных воспоминаний, с головой влез в создание единой системы безопасности для всей планеты. Исчез с острова, вместе с Ефетом разрабатывали трехуровневую концепцию защиты. А мрак, напротив, углубился в проблему, которая раньше никогда не интересовался – взаимоотношения человека с Богом. все-таки раньше это была чистая философия, тупенькая религия, вера слабых и нищих. А тут, как и в случае с воскрешением замороженных, чем ближе, тем страньше и страньше. Олег появлялся на мгновение. Интересовался успехами у Виктории, снова исчезал. В его отсутствии мрак позволил себе пустить сознание работать сразу в десятки направлений. Стыдливо прикрылся щитом, наивно рассчитывая, что занятых делом Олег не заметит отступления от человечности. Зато за это время пересмотрел всю религиозную литературу на всех языках и на всех континентах. Разложил по полочкам, подытожил, затем смешал все и снова попытался разобраться заново. Тигги и Виктория по его призыву соорудили грандиозный ужин. Счастливы, что любые их прихоти исполняются полностью без задержек. Фрукты и свежее мясо появляются именно такие и столько, как они заказывают. Правда, Виктория этим фактом не ограничивалась, настойчиво добивалась объяснений. Но Олег заметил достаточно строго, что на него лезть и ритуальные танцы не действуют, а всякому овощу надо давать созреть. Мрак потирал ладони, плотоядно посматривал на огромного жареного кабанчика посредине стола. Блестящая коричневая корочка покрывает с головы до кончика хвоста, ставшего почти прозрачным. В двух местах лопнуло, обнажая нежнейшее розовое мясо. Оттуда вырываются струйки горячего ароматнейшего пара. Сразу выступили капельки восхитительно сладкого сока. «Олег, с ума сойдет», — сказал он злорадно. «Давненько мы такого кабанчика не ели. Давненько. А если честно, то вообще никогда». «А каких ели?» — спросила Тигги игрива «Всяких», — отмахнулся мрак. «Зажаренных прямо на костре с обугленными боками». а в середине чаще всего недожаренных, а то и вовсе с кровью. Но мы радовались, других не знали. А это же просто чудо, я даже не знаю, в каких чудо-печках готовили». Виктория наблюдала за ним с такой интенсивностью, словно ее палец лежал на спусковой скобе. «А почему ели так плохо приготовленных?» «По-другому не умели», — ответил мрак. Встретил ее прямой взгляд, улыбнулся и повторил. «Не умели, Виктория?» «Никто?» Он подумал, улыбнулся коварно и умело поставленному вопросу. «Виктория, я попробую уговорить Олега, что тебя можно переводить на следующий уровень. Ему нужна такая же зануда, как он сам. Может быть, посмотрится в тебя и ужаснется, станет таким замечательным и простецким, как вот я». Она покачала головой. «Таким не надо, но за помощь я бесконечно благодарна. Я не перестаю вас обоих мысленно благодарить. «Этот приемник в голове, который я могу включать и выключать в любой момент...» «Но никогда не выключаешь?» — спросил Мрак. «Верно», — призналась она. «Просто приглушаю звук. Я уже не могу жить без интернета, как Тигги без телевизора. Кроме того, Мрак...» «Что?» «Я обожаю работать». Еще неделю Олег исчезал. Мрак чувствовал, что готовится нечто серьезное. Даже последняя война на планете, как ее назвал Олег, Явно покажется детской игрушкой. Но сам по-прежнему занимался проблемой Бога, которым раньше никогда не интересовался. Это Олег его упоминает частенько. Да Ефет вспоминает часто, с каким-то болезненным надрывом, в котором чувствуется любовь и ненависть, злость и стремление как можно скорее добраться до него. То ли чтобы высказать в глаза все, что о нем думает, то ли чтобы прильнуть к коленям. Самое смешное в этой истории мраку показалось то, то хоть доказать существование Бога невозможно, однако понятие о нем существует у всех племен, народов, наций и народностей. А самое удивительное то, что понятие о Боге возникло на самых ранних стадиях развития человека. И это единственный случай, когда логика развития от простого к сложному сработала наоборот. Сперва открыли для себя Бога, а уж потом простенький каменный топор и колесо. Вообще религия, как он понял, появилась раньше культуры, что тоже дивно и непонятно. Еще парадокс. Все, что ему удалось раздобыть и прочитать о Боге, а это горы написанного, нарисованного, высеченного на камне, снятого на пленке, получено от лохматых предков, вроде бы слышавших речи пророков, лично говоривших с Богом, слышавших дивный глаз в ночи или зревших объятый пламенем куст. Наука, культура и особенно техника ушли за это время невообразимо далеко вперед. А вот религия, какой была, такой и осталась. Собственно, она была и осталась основой человеческого мышления и творчества. Отчего совсем уж можно обалдеть. Никто не поймет и не поверит в наше технологическое время. Но это так, от этого никуда не деться. Олег появлялся на короткое время, общался со всеми. Но мрак чувствовал, что старый друг одновременно занимается еще сотней дел, куда не пускает его, испытанного и надежного, что чуточку обидно, но и тревожно. Что за новую гадость готовит? «Не злись», — сказал Олег. «Я занимаюсь совсем уж ерундой. Вот ты делом, честно говоря, не ожидал. Видимо, в самом деле пришло наше время идти к нему. Даже к нему. Давай ищи пути». Мрак сказал с досадой. Да фигня это все насчет пути к Богу. Куда бы мы ни шли, мы все равно идем к Нему. Даже самое, что не есть закоренелые атеисты. Меня всегда смешил вопрос умников насчет того, зачем человеку оказался нужен Бог. Мол, у одних от непостижимости мира, у других страх перед смертью, у третьих попытка найти покровителя круче, чем вождь племени. Но никто что-то не задумывается, а зачем Богу человек и вообще весь этот мир? Это же надо нагородить целую вселенную, где миллиарды миллиардов одних галактик, а в каждой галактике сколько звезд. Олег хмыкнул. Ну-ну, объясни. А ты не хмыкай. Это настолько простая вещь, что и тебе разъясню. Ведь Бог вроде мог бы создать подобных себе, чтобы было с кем пообщаться, в картишки перекинуться, а не городить неопрятную вселенную, а в ней прогонять от А Я весь этот скучный путь амеба-человек. «И все равно тупого какомеба, если сравнивать с тем же богом!» Олег спросил с интересом. «И почему же не создал?» «А вспомни-ка!» — ответил мрак с торжеством. «Рассказы Ефета про Эдем, когда с богом общались не через попов, а как вот мы с тобой, по-свойски. Ты помнишь, райский сад был населен множеством всяких зверей. Это важно. Ты помнишь, как бог запретил человеку жрать яблоки?» Выходит, что уже с самого начала человек не был в подчинении. Потому и пришлось Богу сбрехать. То есть, создавая человека, Бог отторг часть своей воли и передал ее человеку. Иначе человек как бы посмел ослушаться. Он уже тогда был единственным из всех существ. Независимым, самостоятельным. Олег слушал с удовольствием. Мрак повторяет почти слово в слово то, что ему говорил Олег. Однако же, похоже, тогда в одно ухо влетело, в другое вылетело. Мрак чересчур беспечен, когда дело касается философских понятий. Это в оружии он специалист, все новинки знает. Но сейчас вот докопался сам, говорит своими словами. Кое-где пережимает, ерничает, но копает, в самом деле глубоко. «Ну что?» — сказал мрак победно. «Прижал я тебя. Дальше там так». И сказал Господь Бог, вот, Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простёр он руки своей, и не взял от дерева жизни, и не вкусил, и не стал бы жить вечно. Отсюда видно, что следующий шаг – взять от древа жизни, то есть стать бессмертным. Но Бог не хотел, чтобы бессмертным стал придурок, жрущий зеленые яблоки. И выбросил его пинком под зад. Так что человек, сделав первый шаг, Познав добро и зло, не сумел сделать второй шаг. Эту задачу решаем только сейчас». Олег признал. «Красиво сказано, согласен. Мрак, ты меня пугаешь. Где это ты набрался мудрости? С виду дурак дураком, зато какой представительный мужчина, как и тебе сказала Тигги. Но ты не ответил. Зачем все это нужно Богу? Уже сейчас генетики прикидывают, как сотворить совершенных людей». Мудрых, как я, мужественных, как ты, красивых, как Таргитай. И чтобы никто и никогда не болел. Кроме того, сразу закодировать в генокарте ориентиры добра и зла, чтобы не приходилось биться всяким там Макаренком и прочим педагогам над воспитанием молодого поколения. И чтобы не строили тюрьмы, где будут перевоспитывать их родителей. Разве сложно это сделать тому, кто сотворил элементарные частицы, атомы, звезды, галактики? Мрак кивнул и сказал «важно», подражая выступающим пожвачникам для особей третьей культуры. «Хороший вопрос. Садись, возьми пряник и слушай. Наши тупоголовые не понимают, что когда поправляют генетическую карту, они убирают свободу выбора, а это уже не будет человек. Человек-бога». «А что есть человек-бога?» Мрак сказал торжественно. Бог создал и ведет человека таким сложным путем только потому, что готовит его для особо важной цели, которую достичь сам не может. Ого! А вот тебе и ого! Бог может создать все, кроме себе подобного. Его можно только вот так вырастить, можно сказать, вегетативным способом, отщипнуть от себя веточку и посадить в хорошую почву. Что Бог и сделал, вылепив из глины фигурку и вдохнув туда часть себя. «Красиво», — признал Олег. «Ты слушай сюда», — сказал мрак победно. «Если бы Бог мог создавать себе подобных, нафиг ему создавать космос?» «Да и если бы он обитал в космосе, мы уже давно получили бы данные о его существовании. А раз Бога во Вселенной нет, то отсюда шаг до мысли, что Бога нет вообще». «Хорошо», — одобрил Олег. «Еще. Если бы Бог мог создавать себе подобных, Он бы сразу на создавал богов. В мире вообще ничего бы не существовало, кроме богов, и никакие вселенные не понадобились бы. Зачем совершенным такие детские манежики? И вообще, если бы бог мог создавать себе подобного, в мире не было бы эволюции. Все создавалось бы раз и готово. Красиво, повторил Олег в задумчивости. Стало неуютно от мысли, что мрак может быть абсолютно прав. Всегда неправ. Когда дело касается сложных расчетов и прикидок, ну вот так интуитивно прав. Именно интуитивно. Ведь не из книг же набрался таких идей. Если бы из книг, и это до него сказали бы другие. Удивляешь ты меня, мрак. И чего, волчары, прикидываешься? Мрак протяжно зевнул, встал, потянулся. Ладно, ты как знаешь, а я пошел спать. Тигги так потешно на меня лапа закидывает и всегда сопит прямо в ухо, как щенок. Хочешь, не хочешь, а под такое уютное сопение и сам проваливаешься. «Олег, надо уметь радоваться и малому, понял?» Голос звучал дружески, но в нем чувствовалось и предостережение. Олег кивнул, принимая совет, но челюсти стиснул, смолчал. «Да, он тоже старается быть человеком, оставаться человеком, не выходить из состояния этого неустойчивого раствора, когда малейший сдвиг в температуре убьет сразу». как и перепадов гравитации, радиации и прочих несущественных для других состояний факторов. То 7 миллиардов человек именно вот такие. Потому и он таков. И будет таким, пока они такие все. Или хотя бы значительная часть не переберется в новые тела. Бессмертные, неуязвимые, трансформирующиеся в другие сущности. Но если мраку это удается легко, ему нравится быть человеком. он всегда им был, всегда наслаждался как возможностями своего тела, так и своим нравом, то ему, Олегу, постоянно ищущему что-то повыше человека, всегда было тесно в этой непрочной шкуре. И вот теперь, когда мир на этой стороне планеты погружается в сон, он всякий раз переходит на внутриатомный уровень и стремительным лучом прыгает в звездный мир. Родное солнце остается далеко позади крохотной звездочкой, а он зависает в угольной черноте, окруженной со всех сторон мелкими искорками звезд. Именно со всех. Здесь нет ни верха, ни низа. Всегда в центре мира. Всегда звезды располагаются вокруг тебя, и душа трепещет в сладком ужасе восторга. И в организме что-то происходит. Перестраивается и само по себе. И подстраивается к новому пониманию бытия. Мрак хлопнул его по спине. Ушел. Олег прислушался. Виктория сейчас ничего не видит и не слышит, кроме своего интернета, который может просматривать без всяких механических приспособлений. Ведь тот чип в черепе уже родной. Это никакая не механика, а часть тела. И вот слышит все переговоры, видит все фильмы, репортажи с мест событий, воспринимает радиоволны на всех частотах, декодирует, упивается всемогуществом. Он вздохнул. Для кого-то и это всемогущество. Оттолкнулся от пола и уже узким лучом ушел в сторону далекого красноватого Марса. В мгновение ока пронесся мимо, миновал пределы Солнечной системы и все наращивал скорость, уходя в бесконечный звездный мир. Наконец, звездность осталась позади. Он развернулся и увидел сверкающий оранжевый шар, сказочно прекрасный, блистающий, как елочная игрушка на абсолютно черном фоне. В самой середине шара сверкает, как серебряная жемчужина в огромной глыбе янтаря, продолговатая линза галактики. Сейчас выглядит застывшей, но Олег сделал волевое усилие, и галактика завертелась, как хорошо вымытая тарелка. Задвигались и яркие точки вокруг нее. Едва различимые спутники галактики. Их можно принять за звезды, но это плотное скопление звезд. В каждом примерно миллион звезд. В галактике 100 миллиардов звезд, но все ведут себя как единое целое. Да плюс эти странные спутники. А еще чудовищно огромная атмосфера галактики, которую, возможно, лучше называть короной. Но она есть. Есть. Он вздохнул, и галактика застыла. Если бы вот так вращалась на самом деле, а перед его мысленным взором она повернулась по меньшей мере раз в семь, то прошел бы миллиард лет. Для галактики пустячок. Это для нее семь галактических суток, но у человека, увы, мерки времени совсем другие. Но я уже не совсем человек, пробормотал он. Или еще человек? При всем его умении схватывать разом неимоверное для человека множество деталей, все равно галактика чересчур огромная, чтобы вот так сходу составить карту. Надо делать длинные затяжные прыжки, выходить на той стороне, наносить на трехмерную карту положение звезд, Но все эти исследованные уголки останутся исчезающим малыми, потому что это будет лишь внешняя оболочка галактики. Основная масса звезд все-таки внутри шара, даже в его странном кольце, делающем похожим на чудовищно увеличенную модель Сатурна звездной массы намного меньше. За эти дни нанес на карту уже больше сотни точек, откуда можно обозреть звездное небо и понять, куда попал. Но в галактике 100 миллиардов только звезд. И в миллиарды миллиардов больше мест просто космоса, где таятся, как узнал по первому визиту к Таргитаю, таинственные остатки протовещества, где рассеянные протоны обретают иную форму, где таинственные течения, где струны, линзы, ямы, пространственные вихри и пороги, а также странные локации, где с ним явно пытались общаться. Но он так и не понял, что за общение. Говорили ему что-то или же пытались сожрать. Во время этих звездных скачков отчаяние вонзало зубы с силой голодного зверя, что всадил клыки в его сладкую нежную плоть. Правда, его плоть сейчас контролируется на мыонном уровне. Не повредит даже взрыв атомной бомбы под ногами. Но все-таки в космосе немало опасностей, перед которыми он мельче мухи под ступней слона. И еще больше тайн, которые надо во что бы то ни стало открыть, иначе что он за человек? «Еще больше сокровищ, что лежат на поверхности. Приходи и бери!» Вспомнились слова Тигги, что к Виктории безуспешно клеился один. Мрак тогда еще прошелся по его специальности. Космогинеколог. А ведь в самом деле, есть ли в астрономии проблема важнее? Если понять, откуда взялась Вселенная, как образовалась, можно будет понять очень многое. Страшно даже подумать, что можно узнать. Возможно, будет такое знание, что перевернет наше представление обо всем. И тысячи людей, обезумев, будут бросаться из окон, стреляться, прыгать с мостов, принимать яды. Зато другие, подумал он хмуро, расправят крылья, что у каждого за спиной. Но о них никто не знал. И взлетят. Ладно, сейчас пока что о происхождении Вселенной споры идут на уровне трехлетних человечков. Те тоже чего только не придумывают в ответ на такой сложный вопрос «Откуда дети берутся?». У нас тоже идей на тему рождения Вселенной много, но над всем доминирует большой взрыв. Да, большой взрыв. Ну, пусть будет даже очень большой. Тем более, что ничего по-настоящему конкурирующего пока никто предложить не может. Да и все спорящие до стервенения о строении Вселенной – Все же насчет большого взрыва, хоть и кисло, но соглашаются принять во внимание. Итак, был взрыв. До взрыва вся Вселенная находилась в одной точке. Одной единственной. Вот тут начинаются первые непонятки. Что же это за точка? Было ли в ней вещество? Даже когда произошел взрыв, и в самом деле появилось вещество, оно было в триллионы триллионов раз плотнее, чем плотность воды. Понятно, что даже это было еще не вещество. Некий изгусток энергии? Что это было? Ладно, произошел взрыв. Почему это не выплеснулось во все стороны? Почему это начало превращаться в материю, в вещество? Уже через несколько минут температура упала настолько, что стало возможным формировать атомные ядра. А еще спустя какой-то миллион лет температура снизилась до 3000 градусов. Стали образовываться атомы. Ну а еще через миллиард лет началось образование звезд и галактик, и отказе понятно. Странность в том, что при любом взрыве всегда сложное разрушается на простое, а здесь наоборот. Большой взрыв все еще длится, но появляются новые элементы, усложняется структура самой Вселенной, звезд, галактик. А на планете Земля, это мы можем утверждать с большой определенностью, возникла сперва жизнь, а потом и высшая форма жизни, человек разумный. Значит, вся вселенная является не только живой, но и разумной, а человек – ее высшая форма, ее надежда на достижение идеала, божественного идеала. Вселенная Бог ждет и надеется на приход человека Бога, а он все еще срет в лифтах да расписывает стены домов похабными надписями. Похоже, теория Большого Взрыва ну никак не объясняет происхождение вселенной. Нет настоящего научного объяснения. Это только в научно-популярных журналах все объяснено и разжевано. Так надо. Народ должен верить, что ученые все знают, а политики все умеют. К тому же теория Большого Взрыва не может объяснить даже существование галактик. Ведь по всем теориям Вселенная должна быть заполнена однородным облаком газа с плотностью атом на кубометр А тут еще загадка недостающей массы. К примеру, масса нашей галактики равняется 100 миллиардам Солнца. Но почему-то она притягивается к ближайшей галактике Андромеды с такой мощью, словно весит в 10 раз больше. Чтобы объяснить это, решили списать недостаток массы на нейтрино. Те самые, которые невесомые. Сейчас, когда потребовалось, им приписали массу. Не какую-нибудь, а как раз такую, чтобы заткнуть дыру в теории. Очень удобно, конечно, но грош цена такой теории. Даже происхождение Солнечной системы загадка. Традиционное объяснение происхождения Солнца и планеты с конденсацией космической пыли и газа – это для школьных учебников. Ведь детям надо давать какие-то представления, а не разводить перед ними руками в растерянности, уважать отцов не будут. Но на самом деле теории происхождения все еще нет. Есть только очень шаткие гипотезы.